Стефания Фелкнер, открыв дверь, сказала, «Хэлло, мистер Мейсон, хэлло, мисс Стритт!» «О, Гомер?» «Да, я вот тоже им навязался, Стефания», — сказал Гарвин. Она протянула ему обе руки. «Поздравляю. Вы уже видели ее?» «Нет еще», — ответил Гарвин. «Я ведь только что вернулся из Лас-Вегаса и был очень занят». «Вы полюбите ее, Гомер?» Когда я работала в Лас-Вегасе, она тоже работала там, в одном из плавательных бассейнов. Она милочка. Но проходите же. Сейчас подвину вам кресло. Извините за беспорядок. Она провела их в просто обставленную комнату. Могу я предложить вам выпить? Нет, спасибо, сказал Гарвин. Мы пришли по делу. О, ее лицо омрачилось. Гарвин продолжал. Хочу вам с самого начала все объяснить, Стефания. Это насчет вашего отца. Лучше вам все узнать сразу. Говорите. Я побывал в лас -Вегасе. У меня там были кое-какие дела. Я располагаю там некоторыми источниками информации. Да. У меня нет в руках ничего, с чем можно было бы обратиться к властям. Но это только пока. Однако я уверен, что Джордж Кассельман именно тот человек, который убил вашего отца. Понятно сказала она, и лицо ее внезапно окаменело. Потом добавила. Жаль, что мне это не было известно чуть раньше. Ну вот, сказал Гарвин. Теперь нам необходимо поговорить о делах. Я ведь купил акции этой корпорации, когда думал, что вы станете членом нашей семьи. Мне хотелось помочь вам. Теперь же нет никакого смысла и выгоды оставлять все как есть. Мотель этот очень маленький и нерентабельный. Собственность стоит очень дорого, налоги очень высоки. И все же в таком виде, как сейчас, вам от этого отеля толку нет. Приобрести дополнительно к нему что-нибудь еще у вас нет возможности. Всюду орудует синдикат, желающие приобрести ваш отель и построить другое заведение, достаточно большое, которое станет приносить доход. Так что лучше всего вам продать свои акции. Да, согласилась она. Я тоже думаю, что мне самое время продать их и навсегда покончить с этим делом. Гарвин сказал. Думаю, что Кассельман – подставное лицо. Очень сомневаюсь, чтобы он действительно представлял синдикат. Я думаю, он действует на свой страх и риск. Но, конечно, синдикат был бы очень рад иметь с ним дело, если бы он владел этой собственностью. И у меня созрел план обратиться непосредственно к членам синдиката и выяснить, что, собственно, они могут предложить сами. Для этого мне необходимо располагать возможностью заключить с ними окончательную сделку. Поэтому прошу вас сказать, что вы на самом деле хотите за свои акции. Кассельман предложил мне 30 тысяч долларов, сказала она. Я, конечно, соглашусь, если мне не предложат ничего лучшего, но мне кажется, что это не настоящая цена. Какая сумма удовлетворила бы вас? Любая выше 30 тысяч. Отлично, сказал Гарвин. «Выдайте, пожалуйста, мне доверенность сроком на 10 дней на право распоряжаться вашими акциями и продать их за 80 тысяч долларов. Все, что мне удастся получить сверх этого, мы разделим пополам. Я предложу одновременно и свои акции, так что мне кажется, что сделка состоится». «Справедливо», — согласилась Стефания. «Только вам ведь не удастся получить 80 тысяч за мои акции». «У вас есть пишущая машинка, Стефания?» Она кивнула. «Тогда давайте сейчас же составим нужный документ. мейсон ты продиктуешь, а мы потом все подпишем». «Можно это сделать в моей конторе завтра утром», – предложил мейсон «Мне бы хотелось внести во все это дело полную ясность теперь же». «Окей», – согласился мейсон и сделал знак «Делли Стрит». Стефания Фелкнер нашла пищу и копировальную бумагу. «Делла Стрит» села за машинку и под диктовку мейсона отпечатала краткое соглашение. Закончив, она с треском вытащила документ из машинки, протянула один экземпляр Стефании Фелтнер, другой Гарвину, третий Мейсону. «В порядке?» – спросил Перри у Стефании и Гарвина, когда они закончили читать. Оба кивнули. «Давайте подпишем», – сказал Гарвин. Они подписали соглашение. «Ну», – сказал Мейсон, – «кажется, это все, что мы можем сделать на сегодня. Ты утром позвонишь мне, Гомерр?» «Вероятно. А вы, мисс Фелтнер, я могу вас здесь найти?» «Разумеется, если я вам понадоблюсь». Гарвин замялся. Делла бросила на пырь взгляд и сказала, «Что ж, я ведь трудящаяся девушка. Мне пора домой». «Я тебя подвезу», — сказал Мейсон. Гарвин поколебался секунду, потом сказал Стефании, «Пожалуй, я бы выпил чего-нибудь». Стефания проводила Перри и Деву до двери и постояла на пороге, пока они пересекали площадку. Потом, когда они уже вошли в лифт, она осторожно прикрыла дверь. «Все-таки», — сказал Мейсон, — «почему это она так настаивает, что Кассельман предложил ей только 30 тысяч долларов за 40% акций, когда он предложил мне такую же сумму только за 15%, а потом сказал, что купит все за такую же цену? Какие у вас по этому поводу имеются идеи?» Никаких, но я совершенно уверен, что если бы не телефонный звонок, то он определенно предложил бы мне 80 тысяч за ее акции и 30 тысяч за акции Гарвина. Так значит, он переменил свои намерения из-за телефонного звонка? Во всяком случае, из-за чего-то. Или из-за кого-то, с кем встретился? Никто не входил в его дом за исключением «А, ладно, подождем лучше до завтра». Может быть, нам удастся узнать что-нибудь новое, если мы утром увидим Гарлина.